Послесловие Звезды над Самаркандом. Древняя столица Узбекистана Самарканд славится своими замечательными памятниками старины. В центральной части города возвышаются величественные и неповторимые по красоте архитектурные ансамбли прекрасной старинной площади Регистан. Мавзолей Гури и Мир, Соборная Мечеть Биби Ханум, Обсерватория Улугбека, Ансамбль Мавзолеев и усыпальниц Шахи Зинда и другие. У подножья этих памятников старины лежит пыль дорог многих стран мира, с ног людей далекого и близкого прошлого, мастеров и рабов, пригнанных сюда жестоким Тимуром, стяжателей купцов, услышавших зов покровителя торговли, смелых путешественников и ученых, открывавших для своих народов новые части света и новые народы. Один из первых людей, пришедших сюда из далеких стран, был посол Кастильского короля испанский дворянин Коловиха. В начале XV века он воочию увидел возрушение Самарканда. Старый Тимур Хромой усердно украшал в то время свою столицу. И в последующие века Самарканд непрестанно привлекал внимание людей со всех концов света, особенно ученых-историков. Спустя почти пять с половиной веков после Хлавиха, в 1941 году, сюда прибыла объединенная экспедиция московских и узбекских ученых. Она произвела раскопки гури и мира. Раскрыла могилы Тимура и его внука, государственного деятеля и великого ученого Лукбека, и других тимуридов, людей из рода Тимура. На основе добытых материалов и наблюдений ученые сделали важные выводы об эпохе Тимура и Тимуридов. Многие детали биографии создателя Тимуридского государства были фактически подтверждены. Выяснились подробности трагической гибели у Более четко предстала перед нами картина жизни тех времен. Наука обогатилась новыми данными. Каждый культурный человек знает о Самарканде и его памятника, мечтает увидеть их собственными глазами. Вот почему и сегодня в любое время года на площади Регистан у подножия Биби Ханум и Шахи Зинды можно встретить людей из разных городов и сел нашей родины и зарубежных стран. Вооружившись карандашами или фотоаппаратами, они изучают архитектурные памятники, очарованные прекрасными созданиями человеческих рук, и не в силах оторвать от них глаз. Этих людей нередко можно видеть в беседе с русскими и узбекскими учеными, архитекторами и строителями. Они, как это бывает часто, здесь же на месте спорят, как реставрировать тот или иной объект, чтобы восстановленное не уступало оригиналу в точности воспроизведения, прочности и красоте. Памятники Самарканда давно в центре внимания культурного мира не только потому, что они замечательные создания народного гения. За ними история многих и многих народов. Самарканд второй половины XIV века – столица одной из могущественных держав тогдашнего мира. Его памятники составляют летопись жизни народов стран Азии, Европы и Африки, в состав государства, созданного Тимуром Хромым, или находившиеся в зависимости от него. Возвышение Самарканда в XIV-XV веках было тем более величественным, что ему предшествовало экономическое и культурное падение этого древнейшего города Средней Азии которое упоминается еще в литературных памятниках эпохи Александра Македонского. Это падение – результат завоевания в Средней Азии ордами чингизы Монгольское государство в Средней Азии, начавшееся с захвата и уничтожения города Ургенча в 1222 году, нанесло неисчислимый урон народам обширного и культурного края. Преследуя лишь грабительские цели и не имея культурных традиций, монгольские завоеватели заботились только о том, чтобы народы Междуречия – так называлась тогда Средняя Азия, были покорены и исправно платили центральному монгольскому государству и его наместникам огромную дань. Сельское хозяйство и ремесло в стране пришли в крайний упадок, ибо непосильные подати и частые насильственные изъятия продуктов производства в пользу жадных чужеземных правителей лишили крестьян или местленников заинтересованности в результатах труда. В стране, которая некогда была богатой и широко торговала с Китаем, странами Ближнего Востока и Европы, Торговля угасла, торговые пути и караван сараи пустовали, господствовал произвол, и никто не был уверен в собственной безопасности, не был спокоен за себя, за свое состояние. Как наразительный признак экономического падения страны, историки-современники указывают на то, что даже через 150 лет после завоевания монголами такие крупные города, как Самарканд, не смогли восстановить разрушенные монголами городские стены. В условиях беспрерывных междуусобных войн это означало, что город открыт для каждого разбойничего набега. И самаркандцы испытали на себе гнет и произвол многих правителей, которые сменялись по нескольку раз в году, и каждый из которых, зная непрочность своего положения, старался выкачать из народа как можно больше и как можно скорее. Не случайно широко распространилось взимание налога за несколько лет вперед. Так, разумеется, не могло продолжаться долго. Недовольство народных масс между нарастало. Народные протесты, желание избавиться от угнетателей были тем более сильны, что соседние народы уже подавали пример борьбы за свои права, за свободу. В Харасане за пограничной рекой Аму давно возникло сказочное для Средневековья государство, где не было ни рабов, ни рабовладельцев, ни внетенных, ни угнетателей. Народы Харасана восстали, изгнали монгольские завоеватели и создали государство Сарбадоров. Оно... Это название красноречиво говорило о самоотверженности, с которой трудовой народ боролся против нераземных угнетателей. Слово «сарбадоры» означало «висельники», то есть люди, готовые идти на висельницу за свою свободу, за свою родину. Официальная история, которая всегда была служанкой господствующих классов, сохранила только косвенные данные о глубоко демократическом характере этого государства окутав истину туманным умолчанием и неистовыми проклятиями по адресу восставших рабов. Однако ясно, что о столь замечательном явлении Средневековья, о справедливом общественном устройстве этого народного государства современные люди знали несравнимо больше, чем мы знаем теперь. Пример самоотверженной борьбы демократических сил общества за лучшие социальные идеалы обладал огромной притягательностью и вдохновляющей силой. Своим возникновением Тимуровское государство – Обязаны именно тому народному гнилу против иноземных правителей, который накапливался почти полтора столетия, хотя оно по своей феодальной природе и не могло служить народным интересам. Основатель государства Тимур принадлежал к местной родовой знати. Отец его был правителем города Шахрисябза, И находился на службе у монгольских завоевателей. В начале своей государственной карьеры Тимур тоже служил иноземным угнетателем. Ко второй половине XIV века между было раздроблено на множество феодальных владений, и их правители в стремлении уйти из-под влияния главного монгольского наместника в Восточном Туркестане дошли до полного его игнорирования, и последний вынужден был предпринимать военные походы против местных феодалов. Впрочем, монгольским правителям не стоило особого труда пройти по раздробленной и раздираемой междуусобицами местных князьков в стране и начисто ограбив ее, вернуться в столицу. Во время одного из таких походов Тимур был посажен монгольским правителем на место сбежавшего властителя города Кашкадарии. Как и всякий феодал, Тимур возделял самостоятельности и всемирного расширения своих владений. Вместе с другим влиятельным военачальником Амиром Хусейном, Он стал почти полновластным правителем Междуречья. Однако новое мощное монгольское нашествие и сражение у истоков Сырдайи привело к поражению и заставило их обоих бежать за границу. Междуречья осталось без правителя, и население Самарканда вынуждено было само отражать наступление врага. Ядром самозащиты города стали Сарбадора-Самарканда, и народ одержал победу. Победа Самарканцев положила начало очищению всего Междуречья от завоевателей. Как только в стране установилось относительное спокойствие, Тимур и Хусейн во главе небольшого войска появились под Самаркандом и, прибегнув к обману и шантажу, опять захватили власть в городе. Это было в 1366 году. А через три года Тимур, избавившись от соперника по власти Хусейна, стал единственным властелином во всем Междуречии. Большой полководческий и государственный талант, природный ум, воля и личная храбрость Тимура помогли ему собрать воедино обширные земли страны, устранить произвол междуусобицу многочисленных местных правителей и таким образом создать единое государство, где почти 40 лет господствовали относительный покой и порядок. А в объединении порядки и покои очень нуждалась страна. Это чаяние народа проникло даже в письменную литературу. Так, например, молодой современник Тимура, один из поэтов Востока Лутфи в поэме «Гуль и Навруз» ярко выразил идею необходимости централизованного государства, способного обеспечить расцвет страны. В этой поэме повествуется о судьбе двух влюбленных – царевича Навруза, и царевны Гуд. Их разлучило кораблекрушение. Спасаясь, они выплыли к берегам двух соседних государств. Выдающиеся способности помогли им стать полководцами этих государств. Они не переставали искать друг друга. Однако давняя вражда между царями привела к войне между этими государствами. На поле брани Гулина Рус вступает в единоборство как полководцы и узнают друг друга. Цари двух стран оказываются перед трудным выбором. Или продолжать войну и разлучить влюбленных на вечные времена, или же покончить с войной ради их счастья. Любовь побеждает войну. Цари мирятся. Страны объединяются, их единым правителем становится мудрый Наврут. Поэт с восторгом описывает, какое счастье принес народам мир. Ушли в былое столкновение годы, согласии, властители, народы, родилось счастье в этом единении. «Настал конец вражде и опасения. Перевод Зе Тумановый. Относительно прогрессивное значение возникновения и существования государства, которое затем стали называть Тимуровским, заключалось именно в объединении страны. Оценивая деятельность Тимура, Карл Маркс отметил эту особенность его царства. Он дал своему новому царству государственные устройства и законы, представляющие большой контраст теми зверствами, и дикими разрушениями, которые по его приказам совершали татарские орды, то есть войска, находившиеся под водительством Тимура. Карл Маркс, хронологические выписки, архив Маркса-Энгельса, том 6, страница 184. Установление в стране единого мощного государственного строя избавило ее от нашествия со стороны, и это также большая историческая заслуга Тимура и созданного им государства. Однако Тимур был человеком своей эпохи и сыном своего класса, класса феодалов. В его личности и устремлениях сочетались объективно-прогрессивные тенденции эпохи и узкоклассовые эгоистические черты идеологии феодалов Не ограничившись объединением страны, он осуществлял широкие планы завоевания других стран, покорения других народов. Добиваясь этой цели, Тимур проявлял исключительную жестокость. Во главе огромных полчищ он врывался в страны Ближнего Востока и Европы, грабил их, города уничтожал, население истреблял, угонял в рабство. Малейшее проявление непокорности он наказывал с десятикратной жестокостью. Захватнические планы Тимура были поистине безграничны. Историки приписывают ему изречение, которое как нельзя лучше объясняет, почему 35-летие царствования его прошло главным образом в походах. Мир слишком тесен, чтобы в нем царствовали два государя, и удалось в значительной мере удовлетворить жажду мирового господства. Он сумел создать самое крупное в тогдашнем мире государство, куда входили страны от Кипчакских степей до Иранского залива, от Китайских границ до Южного Кавказа и Малой Азии. Народы Междуречия, Хорезма, Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции, Сирии, Египта и Северной Индии – испытывали на себе жесточайший гнет Тимура и его династии. Только во время грандиозного похода на Китай внезапная смерть Тимура в пути спасла другие народы от грабежа и насилия тимуровских хорб. Сергей Бородин – выдающийся представитель исторического жанра в литературе социалистического реализма. Его произведения воссоздают значительные моменты всемирной истории. Эпопея «Звезды над Самаркандом» дает верную картину жизни многих народов так называемую эпоху Тимура. Картина эта создана в соответствии с современным марксистско ленинским научным пониманием движущих сил истории вообще и событий, описываемого исторического периода в частности. Однако исторический роман – это не иллюстрация к утвердившимся в науке взглядом на исторические события, а самостоятельное открытие закономерности исторического развития, базирующееся на достижениях передовой науки. Исторический романист не только детально, глубоко проникает в материал эпохи, но и конкретно живо ее изображает. Сама природа художественного творчества, требующая глубокого проникновения во внутренний мир людей описываемой эпохи, таит в себе огромные возможности вновь и вновь открывать эпоху, казалось бы, уже открытую и достаточно изученную наукой. Вот почему лишь художественное историческое полотно, способна воссоздать историческую эпоху ее конкретности и многообразии. Лишь оно способно не только подтвердить взгляды науки на исторические события, но и существенно дополнить их, а иногда даже опровергнуть. Черты первооткрывателя свойственны Сергею Бородину и в его эпопее «Звездам Самарканда». В то время, когда в печати появились первые главы первой книги эпопеи, и даже когда она вышла отдельной книгой в 1955 год, В научной литературе господствовал несколько односторонний взгляд на эпоху Тимура и его историческую роль. Вопреки высказыванию Маркса о прогрессивной роли деятельности Тимура и значении ее для судеб его страны, в научной литературе бытовал, если можно так выразиться, страх перед тенью Тимура. Опасаясь впасть в идеализацию, о нем не говорили как о выдающейся исторической личности, всячески подчеркивались лишь отрицательные черты Тимура, угнетателя, завоевателя и грабителя. Отдельные голоса, раздававшиеся в пользу объективные научной оценки деятельности и личности Тимура, тонули в общем хоре порицания по адресу действительно типичного представителя класса феодалов, которые по меткому выражению Фридриха Энгельса единственным достойным человека образом жизни считали войну и грабеж. А. Ю. Якубовский, в Тимур «Опыт характеристики», Вопросы истории, 1946 год, номера 7 и 8. История Узбекистана, Ташкент, 1960 год. Все это, конечно, не способствовало проявлению интереса к Тимуру и его эпохе в художественной литературе. Чтобы взяться за большое художественное полотно о Тимуре и его эпохе, нужна была смелость и прозорливость большого художника, глубоко осознавшего историческую правду и уверенного не только в своих творческих возможностях, но и в отличном от общепринятого видения закономерности исторического развития. Только теперь, когда широкие читательские массы с большим удовлетворением приняли две книги эпопеи Сергея Бородина, когда и в науке появились труды, в которых всесторонне и объективно охарактеризована деятельность Тимура, трудам такого рода относится история Узбекистана, однотомник, вышедший в 1960 году в Ташкенте. Только теперь... Во всей полноте можно оценивать смелость автора «Звездного над который решил ввести в литературу тему об эпохе Тимура и шел самостоятельным путем художника, строго следующего за исторической правдой. Тогда, в начале работы над первой книгой «Эпопеи», автором во всей сложности встал вопрос о Тимуре как историческом деятеле и художественном образе. И теперь, по прочтении двух книг «Эпопеи», естественным образом возникает вопрос – Верно ли изобразил автор великого Хромова? Это отнюдь не означает, что главный герой эпопеи сделан на Самаркандом Тимур. Он только фокус времени. В его личной и общественной биографии пересекаются главные тенденции общественного развития эпохи. В качестве такого именно лица Тимур и связывает воедино сложную канву произведений. Автор явно видит две неразрывные стороны личности Тимура – как определенного человеческого типа и как великого исторического лица. Ум, хитрость, воля, а главное одержимость составляет существенные черты характера Тимура. Он одержим идеей изгнания из родной страны чужеземцев и возвышения местной тюркской аристократии. Забота Тимура о развитии земледелия и торговли, особенно его неистощимой энергия в украшении Самарканда, тоже результат этой одержимости. Как могущественный феодал, Он одержим идеей мирового господства. И именно эти качества выдвигают Тимура на первое место среди феодалов, привыкших уважать только того, кто силен. Устремления такой крупной личности объективно совпадали также с чаяниями широких демократических слоев общества, заинтересованных в порядке и процветании страны. В данном случае в Междуречии происходило то же самое, что в средние века происходило во многих странах мира. Объединение прогрессивных сил общества вокруг централизованной власти, которая, по определению основоположников марксизма, в условиях той эпохи была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противовес раздробленности на мятежные вассальные государства. Все революционные элементы, которые образовывались под поверхностью феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же, как королевская власть тяготела к ним. Маркс Энгельс, сочинение, Москва, 1961 год, том 21, страница 441. Тимур сумел закрепить народную победу над монгольскими поработителями и использовать ее для установления своего владычества. При нем ни один завоеватель не осмелился вторгаться в Междуречье. Более того, наличие могущественного и воинственного феодального государства Средней Азии связывало руки Золотой Орде, которая все еще мечтала вернуть былое господство над Русью, Так же, как победа русского народа во время Куликовской битвы 1380 год ослабила поработителей народов Средней Азии и объективно содействовала окончательному падению здесь монгольского владычества, так теперь победа народов Средней Азии над монголами объективно облегчает существование и укрепление московского княжества. Уделяя большое место в эпопее, особенно в ее второй книге, Освещению жизни Руси и Золотой Орды и подчеркивая связь судеб народов, автор рассматривает события эпохи Тимура и его деятельность в связи с явлениями всемирной истории. Захватнические замыслы Тимура постепенно готовят будущую его схватку с таким же, как и он, жестоким завоевателем, боезетом-молниеносным, владыкой Малой Азии. Так становится понятной выдающаяся роль Тимура в важнейших событиях своего времени. Содержание и задачи двух опубликованных книг эпопеи различны. В рамон Тимуре главное внимание уделено художественному раскрытию того, что отмечено в первой половине марксовой оценки деятельности Тимура – государственные устройства и законы, которые он дал в стране. Они, как известно, имели большое значение для судеб народов между речи, и Тимур объединяет и укрепляет единое централизованное государство, его могущество, умножает его богатство. Даже название глав первой книги отражает характер усилий Тимура, властителя государства. Сад, базар, купцы, караван, синий дворец, мастера, султания, царевичи и так далее. Первая книга распадается на две части, как бы символизируя основные направления в деятельности Тимура. Год 1399-й. Рассказывает главным образом об экономических усилиях Тимура, который сам отнюдь не пренебрегает торговлю. Главное содержание султани – борьба Тимура за политическое укрепление своего государства. В храмом Тимуре нет изображения того периода, когда шло изгнание иноплеменных правителей и собирание единого государства. Тут сказывается характерная для всего творчества Бородина черта. Писатель раскрывает характеры главных действующих лиц, с момента их полного формирования, обходя этот длительный процесс. Конечно, каждый писатель волен пользоваться любыми приемами, которые он считает наиболее подходящими для решения идейно-художественных задач своего произведения. Начиная повествование с изображения Тимура в зените его громкой и кровавой славы, писатель сразу приближает нас к раскрытию главного в Тимуре и его эпохе. Это отнюдь не сужает наше представление о герое произведения. Во-первых, Автор широко пользуется приемами ретроспективного изображения и воспоминаний. Тем самым он дает читателю возможность полностью представить себе историю данного характера. Во-вторых, показывая, как дети и внуки Тимура проявляют весьма характерное для эпохи феодализма стремление отложиться от деспотического централизованного государства, автор, чьи судьбы молодого поколения феодалов, воссоздает историю формирования крупного феодального правителя в Средние века. Наблюдая одно из таких столкновений провинциальной и центральной власти, читатель получает яркое и запоминающееся представление о главной страсти Тимура – стремлении во что бы то ни стало сохранить целостность своего государства. Когда не чужой по крови феодал, собственный сын Мираншах, выходит из повиновения, Тимур без колебания решает казнить его. Такое решение казалось излишней жестокостью даже самым близким друзьям, сподвижникам и советникам Тимура. Великий совет воспротивился. Самые близкие люди не поняли, как всю жизнь, неустанно, не щадя ни себя, ни друзей, ни сыновей, ни войск, всю жизнь он расширяет, укрепляет свое царство. Больной тащится он в новые и новые походы, чтобы никого не осталось, кто мог бы посигнуть на его державу. Он воспитывает бесстрашие внуков, закаляет твердости их сердец, приучает будущих владык любить битвы и походы, не страшиться жестокости не предаваться жалости. Одержимость идеи создания единого, неделимого и потому могучего государства ставит Тимура на несколько голов выше его феодального окружения. Особенно важно отметить, что спор между Тимуром и его духовным наставником, главой мусульманского духовенства, об отношениях с со царевичу Мираншаху, возвышает Тимура, исторического деятеля, Не только над феодалами, но и над духовными отцами средневекового Востока. Известно, какой могучей силой влияния на людей обладала религия в средние века. Она была господствующей идеологией господствующих классов. Умело используя религиозный фанатизм людей для собственного возгличия, Тимур вместе с тем, как это верно показывает Сергей Бородин, не придавал религии и ее предписаниям такого значения, как укреплению своего государства. Иным казалось, что главный проступок мусульманина – проступок против Бога, против веры. Тимур же считает самым великим преступлением преступление против его государства. Блюсти веру – дело духовенства, а его, Тимура, дело – блюсти государство, казну, войска, города. Имур выше всех, без исключения людей, окружавших его. В этой силе Тимура таится его слабость. Тимур чужд в своей социальной среде – Его не понимают не только сподвижники или соперники по власти, но иные из его собственных сыновей и внутрь. Еще более чужд он своему народу, широким массам крестьян и ремесленников страны, сотням тысяч тружеников, которых он поработил для беспощадной эксплуатации. Он чужд даже своим войскам, бойцам и полководцам, принявшим от повелителя только разбойничью страсть к обогащению И, конечно, готовым оставить его, как только походы перестанут сулить войскам возможности нового обогащения. Отчужденность между Тимуром и народом с особой силой проявляется там, где Тимур, перестав быть объединителем и устроителем страны, превращается в поработителя народов. Вторая книга эпопеи «Костры похода» посвящена главным образом показу роли Тимура-завоевателя и того ожесточенного сопротивления, которое оказывали народы порабощенных стран. Азербайджан, Грузия, Армения, Иран – могучему беспощадному покорителю. Так, тема, намеченная в самом начале первой книги эпопеи, в рассказе о грабеже и насилии, учиненных Тимуром и его войсками в сказочно богатой Индии, тема деспотизма Великого Хромова широко раскрывается в кострах похода. Строго следуя марксистско ленинскому учению о роли личности в истории, согласно которому Идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории. История вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя, несомненно, деятелей. И глубоко раскрывая закономерности конкретной исторической эпохи, Бородин рисует Тимура как выдающегося исторического деятеля. Объединитель и деспот. вот главные черты образа Тимура, созданного автором «Звездного Самарканда». Разумеется, не только об этих чертах Тимура повествует Бородин. Обобщая опыт мирового и русского исторического романа, Виссарион Григорьевич Берлинский писал, «Роман отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, составляющим его содержание. Но через это он разоблачает перед нами внутреннюю сторону, изнанку, так сказать, исторических фактов, вводит нас в кабинеты в спальню исторического лица, Делает нас свидетелями его домашнего быта, его семейных тайн, показывает его нам не только в парадном историческом мундире, но и в халате с колпаком. Колорит страны и века, их обычаи и нравы выказываются в каждой черте исторического романа, хотя и не составляют его цели. И поэтому исторический роман есть как бы точка, которой история, как наука, сливается с искусством, есть дополнение истории. Ее другая сторона. В лучших традициях великой русской реалистической литературы дана подробная и широкая картина жизни Тимура и его эпохи в двух опубликованных книгах «Звезд над Несмотря на то, что описание жизни Тимура еще не завершено в этих двух книгах, читатель по ним уже получает довольно широкое представление о сквозном действующем лице эпопеи. Не интереса отметить, что данные Бородиным характеристика Тимура Совпадает с пушкинским образом Наполеона. Совпадение это настолько велико, что пушкинские строки могли бы встать эпиграфом и для исторического полотна Бородина о Тимуре. О ты, чьей памятью кровавый мир долго-долго будет полный, приосенен твоею славой, почий среди пустынных волн, великолепная могила надурные, где твой прах лежит, народов ненависть почила. И луч бессмертия горит. Раскрывая сущность деятельности и жизни Тимура, Бородин остается глубоко верен демократическим традициям великой русской реалистической литературы. Художественно объясняет он, почему Тимур был ненавистен народом и почему все же он остался человеком, прочно занявшим место в истории. Но не только верность реалистическим традициям великой русской литературы определяет верную трактовку художником образа Тимура. Марксистские учения о прогрессивном характере тенденции централизации власти в Средние века служат для писателя ключом в раскрытии сущности сложных общественных явлений азиатского Средневековья. Тимур истолкован автором как представитель порядка и беспорядки азиатских средневековых междусобных войн и распред. В качестве исторического деятеля такого типа он и стал героем эпопеи «Звезды на Самарканда». Вместе с тем, деспотизм в характере действий Тимура – писатель использует для раскрытия реакционной сущности антинародного антигуманистического в истории героем первого тома является не только тимур указывал бородин говоря об эпопеи звезды надмаркаом но и в еще большей мере народ который несмотря на войны и походы не прерывал большой творческой деятельности сказанное автором относится не только к первому тому эпопеи большая творческая деятельность народа хромом тимуре и в кострах похода показано в ее многообразных проявлений это прежде всего та сила которая заложена в народе и направлена на поиски нового прогрессивного справедливого устройства общества в эпоху тимура она проявила себя в борьбе народа против монгольского владычества и с местных феодалов именно на гребне народной борьбы против монгольских и местных разорителей тимур вознесся так высоко и стал во главе централизованного государства Междуречии. Об этой великой созидательной деятельности народа, как проявлении его движущей роли в истории, читатель получает ясное представление из рассказов автора о прошлом Тимура, из воспоминаний многих действующих лиц о его походах. В первой книге эпопеи, как мы уже указывали, Внимание писателя сосредоточено главным образом на показе борьбы Тимура за внутреннее устройство страны, за укрепление государства. Этим, очевидно, объясняется выдвижение самого Тимура на первый план изображения, что, однако, вызывает упреки литературной критики. Один из первых исследователей творчества Бородина, например, писал, «Однако следует заметить, что, стремясь вполне раскрыть внутренний мир полководца и государственного деятеля, сыгравшего отрицательную роль в истории, Писатель иногда увлекается и уделяет незакономерно много внимания одному лицу, заслоняя им от читателя других персонажей. В известном письме Кминни Каутской 26 ноября 1885 года Фридрих Энгельс указывал на то, что автору иногда не следует слишком восторгаться своим героем. Но в обрисовке Тимура Бородин далеко не всегда останавливается перед той почти неуловимой в художественном произведении чертой, переходить за которую писателю не следует, если он желает избежать опасной для него идеализации отдельных действующих лиц. Особенно требовательным по отношению к себе должен быть художник, работающий на историческом материале, так как его симпатии и антипатии в этом случае могут привести к конфликту между исторической правдой и правдой художественной, которая в подобном случае всегда оказывается относительной. Г.П. Владимиров. Поэзия правды. Статья о творчестве Сергея Бородина, страница 464. Оставаясь в своих основных теоретических положениях верным, это высказывание, по нашему мнению, не совсем справедливо упрекает автора эпопеи за то, что он уделяет незакономерно много внимания одному лицу, то есть Тимуру. И уж совсем нельзя согласиться с утверждением об идеализации Тимура в опубликованной части эпопеи «Звезды Самарканда». Писатель обязан был уделить много места личности Тимура, которая действительно связывала, цементировала важнейшие социальные явления современной ему эпохи. Иной подход к изображению главного действующего лица привел бы к нарушению идейно-художественной целостности произведения. Что же касается вопроса о наличии или отсутствии элементов идеализации в обрисовке Тимура, то решение его зависит не от того, сколько места уделяет писатель Тимуру в своем произведении, а от принципиального характера изображения Тимура в его отношениях с народом и еще больше от того, показан ли народ как главные движущие силы истории. В двух опубликованных книгах эпопеи на Самаркандом конфликт между народом и Тимуром не смягчен, не затушеван, показан всесторонне и остров, в полном соответствии с исторической правдой. А сам народ показан как творец истории. Совершенно прав Владимиров, когда пишет, Первая книга трилогии определяет нужный подход к теме народа. В ней завязываются идейные узлы, которые определяют в главных моментах трактовку этой темы в последующих частях эпопеи. И именно в романе «Хромой Тимур» подчеркивается роль народа как непобедимой силы, нерушимой основы государства. Г.П. Владимиров, «Поэзия правды», страница 438. И далее... Первая книга трилогии, к сожалению, не давала образов людей из народа, равных по силе характера и мастерству изображения не только Тимуру, но и его ближайшему окружению, выписанному с больше тщательностью. Роман «Костры похода», особенно последние главы его, дает основания для несколько иного вывода. По мере развития событий, автор эпопеи все более уверенно выдвигает на первый план представителей народов завоеванных, но не покоренных Тимуром стран. Такого рода тенденция обуславливается историко-философской концепцией произведения, показывающей на все еще мало изученном конкретном материале подлинную роль народа как творца истории. Наука накопила еще недостаточно много конкретно исторического материала о борьбе народов против Тимуровского гнета. В определенной мере это затрудняло работу писателя, но не решило его возможности создания широкой картины народной борьбы и народной жизни. Писатель располагал многими данными о народных восстаниях против уменитателей и завоевателей в средние века. О некоторых из них мы уже говорили в начале этой статьи. Фольклор узбекского народа и многих народов мира дает яркое представление о Тимуре, вошедшем в сознание многих поколений, как жестокий правитель и завоеватель. Несмотря на то, что официальные исторические источники сохранили немного данных о борьбе народов Среднего и Ближнего Востока против феодализма, для характеристики революционного движения масс Азии в Средние века полностью сохраняют свою силу указания Фридриха Энгельса о том, что революционная оппозиция феодализму проходит через все Средневековье. Она выступает соответственно условием времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Автор «Звезд над Самаркандом», рисуя классовую борьбу в средневековой Азии, исходит из этого важного марксистского положения. Отношения между Тимуром и народами Междуречия, Ирана, Индии, Азербайджана, Армении и Грузии – это не только отношения отчужденности, его глубокий антагонизм, борьба. Сам Тимур неоднократно признается своим близким, что в народе живет глухой протест против него. Нельзя без волнения читать строки о страшной ненависти, о мужественном сопротивлении народа Индии за деянием Тимура. Сергей Бородин рисует народ в его непримиримом конфликте с Тимуром. На всю жизнь он, Тимур, запомнил встречу с великим поэтом Востока Хакизом, осмелившимся написать стихотворение, которое Тимур воспринял как оскорбление. Вызванный к разгневанному повелителю мира, поэт не только не каялся, но даже улыбался, приводя Тимура в еще большую ярость. Отношение поэта к Тимуру, его пренебрежение и дерзость были выражением неприязни народа к жестокому правителю. И Тимур запомнил, ибо, как пишет автор, память на всякое зло у Тимура не ржавела десятками лет. Но дело даже не в памяти великого Хромова. Дело в том, что сам народ не перестает напоминать ему о своей неприязни и вражде. Через двенадцать лет после встречи с Хафизом Тимур сталкивается с мастером-тесничником, отцом девушки Шат-Мург, который влюблен царевич Хали, и обнаруживает в этом простом человеке ту же независимость и чувство собственного достоинства, которое он заметил в великом поэте и которое и так неприятно ему, привыкшему, чтобы люди видели в нем великого повелителя, а в себе только ничтожных рабов. Народ междуречия терпел Тимура, но не признавал его права жестоко эксплуатировать людей. Сарбадоры не исчезли, а только, стиснув зубы, терпели, чтобы, когда придет время, с новой силой поднять меч народного мщения. Об этом, в частности, свидетельствует история жизни Сарбадора Мусы, показанная в первой книге Звездным Самаркандом. В беде и нужде, в мечте о свободе, ковалась и крепла дружба народов-междуречия и народов близких и далеких стран, завоеванных Тимуром. Вражда между народами и Тимуром, принимает особо острые формы в тех странах, куда Тимур приходит как завоеватель и поработитель. На пути продвижения в Междуречье в Малую Азию, навстречу своему сопернику по господству над миром, Боязету, Тимур сталкивается с могучим сопротивлением хозяев своей земли, азербайджанцев, грузин, армян и других народов, которые, расстроив все планы великого завоевателя, заставляют его отсрочить на многие месяцы реализацию завоевательских замыслов. Под Тимуром горит земля, завоевателю нигде нет покоя. Борьба его родного народа и борьба народов захваченных стран сливается воедино, находя свое художественное воплощение в образах борцов за свободу у различных народов. Таковы Алтун и его сподвижники, которых Тимур не смог сломить долгие годы, таковы отважные борцы за свободу Хатута, Насими, Мартирос, Фома и другие. Смысл и характер этой борьбы Скрыты в словах другого борца за народное освобождение, поэта и мудреца Фазл Уллы. Не в оружии наша сила. Числом мы беднее, воинским опытом слабее. Нет в нас жестокости, кое пересидели бы его жестокость. Но в нас есть сила духа. Она порождает могучие слова. Мы останемся укреплять дух народа, дабы сохранить народ. Народы борются не только за политическую свободу, Но и за сохранение всех культурных ценностей, созданных веками. Скрытые, но тесные дружеские связи антифеодально настроенных патриотов в различных странах, оказавшихся под игом Тимура, хорошо раскрыты в судьбах таких героев, как Ализа Д. Хатута, Муса, представители народов, отдаленных друг от друга, зачастую очень большими расстояниями. Две книги и эпопеи звезды на Самаркандом вбирает в себя огромный исторический, экономический, культурный и этнографический материал, почерпнутый автором из летописей, архивных документов, художественных произведений и других памятников старины. Он помогает писателю воссоздать широкую картину жизни многих народов Азии в Средние века. Жизнь народов Азии и Европы, эпохи Тимура, одного из самых драматических моментов мировой истории, выступает в эпопее «Звезды над как важнейшее звено этой мировой истории. Эпопея «Звезды над Самаркандом» еще далеко не завершена. Автор работает над третьей книгой. Отдельные главы книги уже опубликованы. Это книга о столкновении двух наиболее могучих самодержавцев той эпохи – Тимура и Боязета. Далее, возможно, будет написана четвертая книга. Ведь возвращение Тимура на родину после победы над Боязетом – это возвращение не только деспота-завоевателя, но и народа, который был втянут Тимуром в войну и уведен далеко от родины, и, вернувшись, приступил к мирной созидательной работе у себя дома. Не будем предугадывать, а тем более подсказывать писателю направление будущей его творческой работы, но не можем не отметить с удовлетворением одно обстоятельство. Автор эпопеи так глубоко проник в суть явления описываемой эпохи, что в содержании двух опубликованных книг «Звезды на Самаркандов» угадывается и дальнейшие судьбы Тимуровского государства. Во вселенной многие жаждали могущества, пишет автор в 14 главе книги «Косты похода». Некоторые овладели могущество, но никто из могущественнейших не догадывался в те времена, что величайшим могуществом мог овладеть только тот, кто, упрочивая свое благо, другим народам внес не зло, а тоже благо. Могущество крепло не только силой своих плеч, И поддержкой друзей, готовых подпирать своими плечами друга, если ему одному не хватит сил для тяжких нож, для больших подвигов. Трещины в щите Александра Двурогова и в щите Чингиза, как во всех щитах прочих завоевателей, было то зло, которое они несли покоренным народам. Ненависть порабощенных, угнетенных, покоренных народов и есть та трещина в щите угнетателя, которая расширяется, коли не разломит щит. Как бы крепок и велик он ни был, сам Тимур вынужден признать, что есть два врага, подтачивающие крепость его государства. Это народы, которые берегут от него Тимура свои земли, феодальные правители, стремящиеся отпасть от Тимуровского централизованного государства, причем среди последних сами сыновья Тимура, правители отдельных областей. Такая трактовка отрицательной перспективы исторических событий полностью совпадает с исторической правдой. Действительно... Живя в условиях вполне сложившихся феодальных отношений, Имур был их активным проводником. Собирая феодальные владения в Средней Азии, покоряя народы соседних стран и насильственно объединяя их в единое феодальное государство, Имур вместе с тем сам дробил его, создавая новые владения, раздавая в Суюргал, то есть в Лен или Феод, округа, области и даже целые страны. Система раздачи отдельных частей государства на началах Суюргала содействовало накоплению в стране скрытых феодализирующих сил, способных в критический момент сразу же нарушить целостность государства, То и произошло тотчас же после смерти Тимура. История Узбекской ССР, Ташкент, издательство Академии наук Узбекской ССР, 1956 год, том 1, страница 326. Однако окончательное избавление от монгольского владычества И создание централизованного государства в эпоху Тимура оставили заметный и памятный след в жизни народов Средней Азии. Первый преемник Тимура, Шахрух, перенес столицу государства в Герат. Противоположность отцу сделал много для развития культуры и литературы в своем государстве. Один из любимых внуков Тимура, Улукбек, которого читатель, видит в двух книгах эпопеи «Звезды на Самаркандом», впоследствии возглавил самостоятельное государство, столицей которого был избран опять-таки Самарканд. Улукбек прославился как выдающийся всемирно известный ученый, астроном и математик, оставивший крупные научные труды и создавший вблизи Самарканда совершеннейшую для своего времени обсерваторию. С Мадрасы, построенной им, началось архитектурное оформление великолепного ансамбля Регистана. Улукбека убил наемник, ставший орудием в руках реакционного духовенства, и Абдул-Латифа, сына Улукбека, претендовавшего на отцовский престол. Другой Тимурид, внук Тимура Хусейн Байкара, стоявший около 40 лет во главе Харасанского государства со столицей в также поощрял развитие искусства, литературы и науки. Сам поэт он поддерживал великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Наваи в его борьбе за создание на родном языке богатой художественной литературы. После Тимура власть Тимурида в Средней Азии просуществовала более ста лет. Она пала в начале XVI века под ударами северных узбекских племен, возглавлявшихся ханом Шейбани. Один из талантливых представителей династии тимуридов, правитель Ферганы и выдающийся писатель Мухаммед Захериддин Бабур, после неоднократных попыток сохранить последнее тимуридское государство в Средней Азии, потерпев неудачу, вынужден был покинуть родину. В первой четверти XVI века Бабур создал в Индии государство, объединившее многие индийские княжества, вошедшее в историю под названием «Государство Великого Могола». Оно просуществовало до захвата Индии английскими колонизаторами. В своей книге «Открытие Индии» Нейру высоко оценивает этот период в жизни народов Индии. Он пишет, «Завоевание Индии тюрками, афганцами и моголами привело к быстрому развитию связи Индии со Средней и Западной Азией. В 15 веке, примерно в эпоху европейского возрождения, при Тимуриде в Самарканде и Бухаре находившись под сильным влиянием Ирана, начался расцвет культуры. Правитель династии Тимуридов Бабур вышел из этой среды и воцарился на делийском троне. Это произошло в начале 16 века, когда Иран переживал пресефевиды в блестящее возрождение искусства, период, известный как Золотой век персидского искусства. Монгольские правители Индии поддерживали теснейшую связь с Ираном, И множество ученых и художников пребывало из-за границы искать славы и богатство при блестящем дворе Великого Могола. Затем пришли англичане, закрывшие все двери и преградившие все пути, связывающие нас с нашими соседями в Азии. Этот внезапный отрыв от остальной Азии был одним из самых значительных и прискорбных последствий английского владычества в Индии. Джавхарлар Неру «Открытие Индии. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы». 1955 год, страница 151-152. О самом Бабуре, его выдающемся преемнике Акбаре, Неру говорит. Бабур был обаятельной личностью, типичным государем эпохи Возрождения, смелым и предприимчивым человеком. Он любил искусство, литературу, любил наслаждаться жизнью. Его внук Акбар был еще более обаятельным и обладал еще большими достоинствами. Акбар возродил древнюю мечту о единой Индии, не только политически объединенной в одно государство, но и органически слившейся в один народ. Таким образом, хотя самому Тимуру абсолютно чужды были культурные интересы, среди тимуридов развивались культурные традиции. Культурные достижения народов Востока в эпоху Шахруха, Улугбека, Ришера-Наваи, Усейна-Байкары и Бабура настолько значительны, что в востоковедческой науке – Эту эпоху принято считать эпохой Восточного Возрождения. Эпопея Сергея Бордина повествует о большом историческом периоде, предшествовавшем этому к подъему культуры восточных народов и в известной мере подготовившем почву для этого подъема. В этом ее большое познавательное значение. Рисуя жизнь многих народов на одном из решающих этапов мирового развития, показывая активную роль народа как создателя и хранителя материальных и духовных ценностей, Как борца за свободу и прогресс, автор «Звезд над Самаркандом» помогает читателям еще глубже понять творческую и созидательную силу народа, силу его свободолюбия. В этом смысле эпопея Звезд над Самаркандом» весьма созвучна с нашей эпохой, когда в борьбе за коммунизм наиболее полно проявляются неисчерпаемые творческие возможности советских народов. Партия исходит из марксистско ленинского положения, говорится в новой программе КПСС. «Народ» творец истории, построение коммунизма – дело рук народа, его энергии, его разума. Победа коммунизма зависит от людей, и коммунизм строится для людей. Показывая решающую и созидательную силу народа в истории, автор романа «Звезды над Самаркандом» утверждает, что народ вечен, как звезды, которые миллионами лет сияют над нами. Новые роман «Эпопея» Сергея Бородина – Помогает верно оценить и осмыслить перспективы борьбы народов зарубежной Азии против цепей колониализма за свое освобождение в нашу эпоху бурных национально-освободительных революций. Один из героев эпопеи «Звезды на Самаркандом» говорит, что в мире все умирает, но не умирает лишь слово. Без слова нет истории. Постепенно умирают, приходят от времени в замечательной замечательные архитектурные памятники Регистана. Эти, казалось бы, бессмертные создания народного гения. Но творческими усилиями Сергея Бородина, одного из замечательных мастеров советского художественного слова, создается, мы бы сказали, новый литературный регистан. Особенно приятно сознавать это нам, сыновьям народов Средней Азии. Иззад Султанов